Глава 27. Экран небольшого ноутбука своим слабым сиянием освещал крохотную комнату, которая заменяла мне рабочий кабинет. Ангелина давно уже спала, плюнув на попытки уговорить меня отдохнуть, а потому ничто сейчас не нарушало безмолвия ночного спального района. Я любил тишину. Она помогала сосредоточиться и подумать. Протянув руку к кружке и отхлебнув остывшего кофе, я принялся рыскать по ящикам стола в поисках сигарет и зажигалки. Супруга терпеть не могла, когда я курил дома, и она непременно мне всё выскажет за пропахшую табачной вонью квартиру. Но это будет только утром. А сейчас я могу спокойно пускать сизые колечки дыма, глядя на то, как они медленно распадаются в воздухе. Так. Что же мы имеем? Надо структурировать информацию. Вот уже полтора года, как я работаю на околоправительственную контору, название которой не фигурирует ни в одном официальном документе. За это время я успел спланировать 14 успешных операций, которые были отыграны как по нотам, придя к закономерному финалу. 14 элементов для устранения которых мне не потребовалось даже выходить на улицу. Всё, что у меня было это кропотливо собранное досье, исчерпывающие психологические портреты и ресурсы практически всемогущей организации, которая по первому же моему запросу давала необходимую дополнительную информацию. Я изучал своих будущих жертв от 2 недель до полутора месяцев, отмечая их привычки, пристрастия и пороки, поведические модели и характерные черты. начав трудиться на столь необычной ниве, я с огромным удивлением обнаружил, что большинство людей чертовски консервативны и предсказуемы в своих поступках. Предугадывать их действия вовсе не составляет большого труда. И имея на руках все вводные, совсем не сложно расположить на привычном пути такого человека, как обкан, в который тот сам же и забредёт. Коллеги по бюро, особенно из силовых групп иронично называли таких, как я, бумажным спецназом, да и в целом не пылали к нам особым уважением, всячески стараясь принизить. Да вот только почти трёхкратная разница в оплате нашего труда всё-таки нагляднее прочего демонстрировала, кого начальство ценит больше. И это ещё без учёта премий за успешно реализованные акции, между прочим. Иными словами, дефицита в дуболомах с автоматами и тактическим обвесом не наблюдалось, а вот светлых голов остро не хватало. И на то были свои причины. 14 долбанных раз моя аналитика не давала сбоев. Несчастные случаи, передозы бодяжной наркотой, аварии, спонтанные нападения бродячих собак, паленый метиловый алкоголь, самовоспламеняющаяся батарея телефонов... 14 раз обречённые бедолаги послушно шли к той ловушке, которую я для них готовил чужими руками. Но потом сразу две подряд операции вдруг провалились. Я был обескуражен и сбит с толку. Почему так произошло? Неужели моё планирование вдруг стало неполным? Да вроде нет. Расслабляться я себе не позволял, поскольку над головами работников моей профессии неизменно нависали топоры серьёзных рисков. Профессиональное выгорание здесь равносильно смерти, и я об этом прекрасно знал с самого первого дня своей работы. Но я сознательно шёл на этот шаг, ведь он позволял весьма выгодно разменять годы своей жизни на деньги прямо здесь и сейчас. И основная причина этого моего безрассудства сейчас спала за стенкой в соседней комнате. В общем, я не носил розовых очков и прекрасно понимал о тех самых причинах, из-за которых среди бумажного спецназа шла большая текучка. Из-за той информации, которой мы получали доступ во время исполнения своих обязанностей, продолжительность жизни нашего брата становилась значительно ниже среднестатистической. Я уж не вспоминаю о тех затраченных усилиях, которые меня привели в это неназываемое «бюро», Так что вовсе не удивительно, что я очень тщательно пытался предусмотреть все свои возможные промахи. Но когда соскочил с крючка сначала один опальный политик, а за ним ничем не примечательный бывший работник нашей же конторы, я очень задумался. В своих выкладках я не сомневался, а потом начал, фигурально выражаясь, перекапывать огород в поисках кротов. Должен признаться, что я не сильно удивился, когда нашёл небольшую утечку как раз среди силовиков. Скандал тогда грянул знатный, и по шапке прилетело аж самому куратору нашего бумажного батальона. Случай с депутатом всё-таки замяли, прихлопнув того в Испании, не в пример более грязной и топорно, нежели собирался сделать я. А вот второй провал досконально разбирали по каждому пункту. И свою пятнадцатую операцию я уже принялся разрабатывать с учётом запасного плана, особо не полагаясь на сотрудников боевых подразделений. Так вышло, что перестраховался я слишком уж сильно, а потом ситуация пошла совсем не по тому сценарию, что я подал на утверждение куратору. В нужное время объект не появился там, где его ждали, а просто и незамысловато скончался, разбившись на спортивном мотоцикле. Позже в его крови найдут следы новомодных синтетических наркотиков, которые загадочным образом попали ему в пошлемный отсекатель дыхания. Но этот факт не найдёт отражения ни в одном заключении экспертов. просто потому, что никто не смог отыскать все осколки разлетевшегося на десятки метров шлема. Разнос мне тогда за свою волю устроили знатный и даже не выплатили премию за ликвидированный объект. И на шестнадцатый раз я действовал уже намного осторожнее. Как и в прошлых случаях этой неудачной серии, меня побеспокоил тревожный звонок. Цель соскочила, причём сделала это в аншпиле, когда все остальные безупречно отыграли свои роли, включая силовиков. Как будто нарочно всё произошло так, что причина провала становилась очевидной и указывала на изъяны в планировании. Как долго бы я носил голову на своих плечах после такого? Сколько бы ещё мне простили таких промашек? Вопрос риторический. В этот раз меня спасло только то, что мой куратор не имел понятия о том, что вероятный срыв операции тоже заложен в план. А потому сбежавший объект благополучно самоликвидировался, сгорев сигаретой в руке на пропитанных алкоголем простынях. Но очередной выговор я всё же за самоуправство получил, хоть и не такой разгромный, как в первый раз. Только после этого случая мой высокопоставленный попечитель постарался по максимуму ограничить мои контакты со спецсами из бюро, завязав всё наше взаимодействие на себе. А если до этого момента у меня были лишь какие-то смутные подозрения на его счёт, то теперь они стремительно обрастали плотью и превращались в тревожный набат. Совершенно очевидно, что меня пытаются слить и зарыть в землю без всякого выходного пособия. И вот теперь у меня перед глазами семнадцатая цель. какая-то всеми забытая певичка из прошлого десятилетия, которая своей всё ещё смозливой мордашкой сумела заинтересовать и подцепить того человека, которого следовало бы всеми силами избегать. И снова я на перепутье. Не ошибиться бы на этот раз. Мне нужно продержаться совсем немного. У меня уже почти всё готово для отправки Ангелины в клинику Германия, а оттуда через три границы в Южную Америку. Всё, что от меня требуется, Это лишь ещё чуть-чуть потянуть время. А потом я уже сделаю свой собственный ход. Вот уже битый час я гулял по девинаторию, таская на хвосте каких-то подозрительных аколитов, которые, похоже, считали себя мастерами незаметной слежки. Пять человек неотрывно следовали за мной по пятам, откровенно неумело скрываясь за декоративными кустами, статуями и беседками. К концув мне надоели эти игры в шпионов, и я просто завернул за угол ближайшего жилого корпуса, где и замер в терпеливом ожидании. Раскинутые нити искры подсказали, что вся пятёрка ускорилась, и сейчас чуть ли не бегом мчалась к повороту, за которым я и скрылся. Видимо, они всё-таки опасались потерять меня из виду. Когда первый из преследователей выскочил, столкнувшись со мной нос к носу, то от неожиданности чуть не вскрикнул. По крайней мере, судорожный вздох говорил именно об этом. Сразу же за ним из-за угла вылетели и остальные голубчики, и тесно столпившись, замерли, не зная, что делать дальше. «Ну и...» – холодно вздёрнул я бровь, оглядывая всех писярых. «Костюмы не из дешёвых, но традиционные места расположения гербов старательно прикрыты нагрудными платками. Явно аристократы, причём не желающие распространяться о своих фамилиях. А судя по цветам камней в омлетах, передо мной стояло два околита воды, два земли и ещё один огневик». Что и э, э, э. глупо переспросил один из пятёрки. Причём сделало он это не с вызовом, а скорее от неожиданности, растерявшись на полном серьёзе. Что вы от меня хотели, почтенные домины? Сходу дал я им понять, что в каждом распознавал вас кородного. Ты слишком высокого о себе мнения, воздушник, нагло хмыльнулся один из окалитов. Мы просто гуляли, а ты нам совсем не сдался. Не успел я ответить на это неумелое вранье, как в разговор вклинился, судя по всему, главной заводилой этой компании. Он выглядел старше и крепче остальных, да и вел себя не в пример уверенней, поэтому именно в нем заподозрил главаря. «Эй, парни! А ведь здесь самое подходящее место!» Погано осклабился он, насмешливо разглядывая меня из-под полуопущенных век. «Посторонних тут нет, так что можно поговорить на чистоту». Ну так да говори, Домен. Спокойно предложил ему я, словно не замечая замаскированной в его речи угрозы. Внимательно тебя слушаю. Видя, что я не спешу погбило пятятся и заискивающие искать поводов сбежать, а коли ты немного напряглись. Они явно полагали себя сильнее и не понимали, почему это я вдруг не испытываю перед ними особого пиетета. Значит так, выродок, резко переключил тон предводитель, стараясь передать смелость не только себе, но и своим прихвостням. «Ты и раньше позволял себе лишнего, раздражая очень многих благородных людей, но тебя терпели как прыщ на заднице. Однако недавно ты перешел все допустимые границы!» «В чем именно?» — мирно поинтересовался я, игнорируя все оскорбления. Говорун немного стушевался, сбитый с толку моим спокойствием. «Хоть за такое обращение я уже мог бросить вызов на поединок в честь и лично ему, вот только какой смысл делать это при его компании?» Они явно за мной шли не с целью вытащить на арену, а потому поддержат своего лидера в любой лжи. «Помолчи, пока я говорю!» Повысил голос Акалит, посильнее распаляя себя. «Откроешь рот, когда я тебе позволю!» «Ладно, ладно, молчу. Чего ты завелся?» С тщательно прикрытым ехидством пробормотал я. Заводила гневно сверкнул глазами. С одной стороны, я вроде и согласился с ним, а в то же время и посмел сходу плюнуть на его величайшее повеление. «Ты очень наглый воздушник», — снова гадостно ухмыльнулся тот. «И за это будешь наказан». «Так может вы, почтенные домины, сперва потрудитесь объяснить, в чем суть ваших претензий ко мне?» Вместо ответа все пятеро начали извлекать оружие. Показательно медленно, чтоб я успел проникнуться и осознать неотвратимость надвигающихся неприятностей. Мою невозмутимость они приняли за слабость, и сейчас намеривались сласть потешиться над своей жертвой. Ведь если она молча проглотила столько оскорблений, то сумеет стерпеть и кое-что похуже. Основная претензия это ты сам, выкрикнула смилевшая огневик, и его дружно поддержала остальная четвёрка аристократов. Чтоб ты понимал, за что будешь страдать, самодовольный зрёг главарь. Я тебе кое на что намекну. «Не смей больше приближаться, Клинея!» Изобразив заливистый смех, я полюбовался на разум вытянувшиеся лица пятерки высокородных задир. Они явно ждали от меня не такой реакции на их угрожающее тявканье. «Я-то думал, откуда вы такие чудаковатые выбрались!» Полудоверительно поделился я. «А вы, оказывается, просто незадачливые женихи Лини!» «Мечтаете породниться с Девитой всеразом?» «Не смей её так называть, проклятый мерзавец!» — рявкнул один из закалитов земли. «Ты поплатишься за свои слова, червяк!» — поддакнул ему другой сообщник. «Да!» — вторил обоим их негласный лидер. «И теперь тебя ждёт кое-что похуже простой трёпки. Думаю, твоему носу будет гораздо удобнее лежать в моём кармане, а не сидеть у тебя на глупом лице. Ха-ха!» Безмозглые детишки выстроили шеренгу и начали наступать на меня, размахивая своими железками, целых три из которых не выглядели даже зачарованными. Видать, этим представителям высшего сословия досталось от родни только большое самомнение, но отнюдь не золото. Им еще не хватало монет на достойное аристократа оружие, а уже пошли мнить себя не весь кем. Кстати, что примечательно, вся эта компания явно оказалась наслышана о моих скромных подвигах. Но их уверенность в победе питали те два факта: что численно перевес целиком на их стороне, и что тут нигде поблизости не наблюдалось мелкого песка, как на арене. Ведь тогда они вряд ли рискнули бы броситься на меня всего в пятером. Первый свой общий манёвр злоумышленники осуществили, когда вышли на дистанцию удара своих мечей. Один окалит воды попытался рубануть меня по плечу, а второй по ногам. Им совершенно точно хотелось разделаться со мной побыстрее, чтобы осталось время на вдумчивое глумление над поверженным. Я ощущал не только их нетерпение, но и то, как сила их аними Игнис сжигает тонкие жгутики моей искры, которые пронизывали здесь каждый миллиметр воздуха. Пригнувшись, уклоняясь от атаки одного противника, я поймал клинок второго между зубьев сай. Короткий рывок навстречу, скрежет металла, и вот уже первый о칼ит скрикивает, тряся раненной рукой. Трёхгранный штык легко пробил защитную гарду на Эфесия и проткнул его ладонь. Чужая шпага упала на мощеную камнем дорожку, а ее хозяин попытался трусливо спрятаться за спинами своих подельников. Вот только я был не в настроении позволять ему этого сделать. Вместо этого я, с силой схватив высокородного ублюдка за горло, так что аж хрящи опасно затрещали под пальцами, дернул его в сторону, подставляя под удар недалекого огневика, решившего зайти сбоку. Чужой палащ саданного калита прямо вдоль позвоночника, и тут зарал раненным медведем, трепыхаясь в моём захвате. Кричи он! Сипло прохрипел сквозь сдавленное горло юный аристократ и принялся с утроенной силой пытаться освободиться от моих цепких пальцев. По воздуху разлился стойкий запах палёной ткани. Похоже, Студиозус огня вложил много энергии в свой удар, так что не нароком обуглил своему приятелю парадный костюмчик и аж парёл спину. Пока испуганный огневик смотрел широко раскрытыми глазами на то, что наделал, я подстёк ноги его товарищу, позволяя рухнуть на землю. После этого я сразу же сформировал из воздуха несколько жгутов, которыми прицельно щёкнул по глазам оставшейся на ногах четвёрки. Сама по себе эта атака не несла никакой угрозы и была совершенно безвредна. Она ощущалась просто как резкий порыв ветра, ударивший в лицо. Но она же заставила всех нападающих непроизвольно моргнуть. А что такое мик Ничтожно мало для простого человека, но вполне достаточно для дьявольски быстрого владеющего, чтобы отправить врага в обитель сатаны. Конечно же, я не стал наносить смертельный удар глупому ребёнку, решившему со статькой своих друзей проявить удел против одного. Ведь количество проблем после такого поступка в долгосрочной перспективе грозит сильно перевесить выгоду от возможных преимуществ, приобретённых лишь сиюминутно. Острая ребро моего разочарованного штыка полоснуло огневика по лицу, задевая глаз. И не то, чтобы я специально туда целил, еле им сил мальчишке. Просто рефлексы сработали сами по себе. Притихший с момента появления в моём теле демон-грешник мог воспрять во мне именно в такие моменты. Так что этому недотёпе очень повезёт, если целитель сумеет спасти его зрение. Аристократ, получивший зачерованной сталью прямо по переёк зрачка, взвизгнул словно молодая леди, увидевшая жирную крысу, а потом сразу же упал на знечь, задирая кверху все свои четыре лапки. Он ещё толком не успел понять, что с ним произошло, но уже твёрдо решил сделать всё, лишь бы продемонстрировать, что он мне больше не противник. И это было вполне разумным решением в его ситуации. Залепив огневику для верности пяткой в солнечное сплетение, дабы тот даже не помышлял о том, чтобы встать, я развернулся к оставшейся троице. Аристократы, за секунду потерявшие сразу двоих своих дружков, явно растеряли боевой задор, и сейчас находились в настоящем ступоре. «Э-э-э...» <ролосил> Глупо промычал главный задира, переводя взгляд то на меня, то на валяющихся у моих ног огневика и околита воды. «Что такое?» насмешливо поинтересовался я. Всё, смелых штаны вытекло. Ах ты, гадёнаш! Лицо парня исказилось от злобы, и он ринулся вперёд, принявшись яростно атаковать меня напрась, позабыв о своих напарниках. Широкие замахи предводителя заставили его союзников постоянно становиться и держать ухо востро, потому что иначе они могли неудачно попасть ему под горячую руку. Они, словно дросливые собаки, мялись немного позади своего лидера, опасаясь меня в той же степени, что и его. Я же без особого труда уходил от всех направленных в меня выпадов, лишь изредка подставляя под свистящую сталь свои клинки. Трус! Ливый, мерзкий говнёк! кричал аристократ, тщетно пытаясь найти брешь в моей защите. Ты привёл четверых подпивал, потому что знал, что не справишься со мной один, ровно ответил я, сохраняя дыхание, чтобы ещё больше подразнить запальчивого глупца. И после этого смеешь обвинять меня в трусости? Кто ж ты сам после такого? Ты не то, что не воин, ты даже не мужчина. Исторгнув из глотки обиженный вопль, высокородный Иринулся в отчаянную атаку, совершенно позабыв об осторожности. И я моментально его наказал за такую халатность, наградив хлёстким поцелуем стилета по щеке. Правда, немного не рассчитал, и штык ударил наглеца не отточенной кромкой, а своей плоской гранью. Но даже так, задели не показалось мало. Усиленная и ускоренная искрой меей души рука взметнулась со скоростью кнута. Сталь с влажным чавканьем впилась в плоть, и кожа на лице нападающего моментально лопнула, обнажая кость скулы. Мелкие белёсые осколки зубов разлетелись шрапнелью во все стороны, один из которых едва не угодил мне в глаз. И заводило, издав болезненный вскрик, прижал ладонь к ране. Ну что ж, он хоть и растерял весь свой пыл, Но по крайней мере не выпустил из рук клинок, как пара его товарищей. Я, конечно, понимал, что Султан от давно уже не покушался на рубежи Исхирса и что помимо мелких пограничных стычек в этой части света не происходит никаких иных крупных конфликтов. Но всё же ожидал от детей высшего военного сословия значительно большего. Похоже, пара десятилетий спокойной жизни привели к тому, что зубастые волки очень быстро выродились в комнатных собачек. И вполне вероятно, именно мне с этим придётся что-нибудь сделать. В эти ночи какой толк от таких слабоков? Акалит воды, получив небольшую передышку, сумел снова собраться силами и попытался вскинуть меч. Он почти не глядя послал клинок метя мне в грудь, но я всего одной рукой легко отбил чужое острие, а второй от души залепил рукояткой саи противнику в ухо. Звук глухого удара заглушил короткий полустон, и нападающий сложился пополам, полегушачье раскинув ноги. На месте его некогда аккуратной ушной раковины теперь красовались окровавленные лоскуты разорванной кожи и хрящей, которые свисали до самой земли. Раскрутив в пальцах свои короткие клинки, я перевёл взгляд на оставшуюся парочку, которая выглядела уже по-настоящему испуганно. Сейчас они больше прикидывали, как бы половчее от меня сбежать, не потеряв лица, нежели раздумывали на тактикой боя. «Нападайте!» — приказал я, не прекращая гипнотизировать противников пляской стали в своих руках. «Э-э-э, слушай, как тебя... Данмар, да?» — предпринял заведомо провальную попытку выбросить белый флаг один из оставшихся околитов с земли. «Просто пообещай, что больше не приблизишься к Линея», И мы закроем этот вопрос. У меня встречное предложение. Я сломаю вам руки и продолжу подбирать людей в свою компанию самостоятельно, без вмешательства всяких ничтожеств. Дворяне нахмурились и напряглись, не желая отступать первыми, но и не горя особом стремлением получить от какого-то воздушника позорных тумаков. Однако мои слова не оставили им никакого пространства для манёвра. Тогда пеняй на себя, Гневно выкрикнул второй аристократ, и оба негодяя разошлись в стороны, пытаясь зажать меня в тиске. Ну хотя бы тут стало заметно, что эти двое не били баклуши на занятиях хармы. Наступали они с намеком на слаженность и старались не мешать друг другу. Энергия аниме Игнец тягуче закручивалась, повторяя контуры их тел, и я очень точно ощутил тот момент, когда околиты земли укрепили свою кожу, надеясь, что я не смогу так уж легко их одолеть. Однако этим чаянием не суждено было сбыться. Одного я подловил обманом движением, будто собирался броситься на него, и когда тот взмахнул клинком, пытаясь отбить так и не состоявшуюся атаку, то остался передо мной практически беззащитным. Не став проверять плоть будущего владеющего на прочность, я просто и незамысловато засветил ему рукояткой своего оружия в лоб. Как я и ожидал, его крепкая кожа выдержала, и в месте удара не появилось даже маленького рассечения. Однако физиология человеческого организма слишком сложна, чтобы тоненькая, пусть и непробиваемая оболочка могла спасти его от повреждений. От моего размашистого удара голова окалита мотнулась назад, а выражение его глаз сразу потеряло осмысленность. И всё это только потому, что содержимое черепной коробки аристократа сейчас с силой столкнулось о стенками его же черепа. Будь парень простым смертным, на этом бы его земной путь и завершился, но энергия искры все-таки помогла ему погасить часть губительной инерции. Теперь ему тоже понадобится целитель, чтобы как можно скорее устранить последствия внутричерепного кровоизлияния. Последний из представителей, оставшись со мной один на один, откровенно запаниковал. На каждый мой преувеличенно медленный шаг в его сторону он реагировал громким воплем и размашистыми ударами, будто он не мечник, а дикарь, отбивающийся палкой от надвигающегося тигра. Возможно, со стороны за этим было весьма смешно наблюдать, однако моему уста не тронула даже тень улыбки. Выждав, когда острие меча пронесётся мимо меня в очередной раз, я моментально ускорился и ворвался в неуклюжую защиту окалита. За какое-то несчастное мгновение я всадил аристократу колено в печень, развёл лбом переносицу и чуть не прикончил его, насадив его голову на штык. Последнее действие я проделал опять же на полном автомате, просто повёвшейся в преисподней привычке не оставлять за спиной живых врагов. Лишь в самый последний момент, когда острие сая уже зашло под нижнюю челюсть мальчишки на треть пальца, я сумел повернуть запястье, направляя клинок своего оружия не в небо и мозг злоумышленника, а в бок, сквозь щеку. Обливающийся кровью из жутко выглядящей раны аристократ, грузно осел на землю, не в силах побороть болезненный спазм внутренних органов, и безмолвно скорчился там, как перебравший подзаборный пьяница. Надетое на трехгранный штык лицо легко соскользнуло с него, скрижетнув зубами по граням сая, и я наклонился, чтобы обтереть клинки об одежду поверженных. Стоя среди пятерки стонущих и вяло шевелящихся тел, я вдруг ощутил, как меня начинает колотить крупная дрожь. Сильнейший озноб в один момент пробил меня от макушки и до самых кончиков пальцев, не желая униматься или даже ослабевать. А задаченный я прислушался к своим необычным ощущениям и немного запоздало, но всё же осознал, что именно меня тревожит. Это оказалась вибрация чёрного обелиска в моей душе, который тёмной тенью возник перед внутренним взором. Он алкал вкусить души этих слабаков. Он требовал призвать демоническую ипостась и пожрать без остатка их аними огнис, оставив лишь искалеченные и никчёмные огрызки. Видит боги и дьявол. Я ведь едва не поддался этому искушению. Настолько велик оказался голод моей тёмной сущности. Но стремление идти на поводу этих желаний сулило неоправданно высокие риски, а потом мне пришлось приложить усилия, чтобы загнать желания демона обратно. Пусть они сидят в темноте своего монумента и не лезут в мою голову, ведь в ней хозяином буду лишь я один. Развернувшись на пятках, Я поспешил прочь от избитой пятёрки аристократов, которые даже не поняли, какой участи они только что избежали.